Глава 19. Всех девушек приютило гнездо Чайроита. Я по привычке называла его так, хотя драконы усердно транслировали мне совсем другой образ. В их мыслях оно красиво и символично называлось Звёздный венец. Здесь был самый обильный источник, а поблизости самое крупное место рождения Урита. И здесь была я, предложившая всем бывшим невестам, так и не попавшим на императорский отбор рабынь Пройти посвящение в источнике Царь Горы. Нам нужно было срочно наращивать силы, обучать будущих иридей, отобранных драконидами именно за их потенциал. Первый в источник отправилась Снежка, но прежде чем окунуться в чёрные воды колодца, она шепнула мне: "Не представляю, как твоему брату удалось уговорить наших девиц расстаться с мечтой стать звёздными императрицами. Он видун, он умеет повести за собой", улыбнулась я с гордостью. Даже медведи, не говоря уже о курицах, рассмеялась Снежка. Даже драконов и репти, подмигнула. Надеюсь, твой брат не женат? подняла бровь подруга. И его сердце не занято? Я опешила и лишь отрицательно мотнула головой. Ох, подруга, ты и Ярослав? Утончённая, но тем не менее всбаломышная, влюбчивая и мгновенно остывающая снегурочка похожая на заснеженную горную вершину, и мой молчаливый себе на уме лесной великан, соединивший свою душу с душой дремучего леса. Не слишком ли вы разные?» А снежка, шаловливо крутившая локон дивных белых волос и лукаво смотревшая из-под длиннющих ресниц, вдруг приуныла и опустила плечи. «Я поняла, Лиска». «Ты считаешь, я ему не подхожу, да?» Я не вижу вас вместе, но это ещё ничего не значит, спокойно ответила. Он точно не женат, но свободно ли его сердце, этого я не знаю. И вот за что люблю тебя, подруга. Так это за беспощадную честность. И снежка, чмокнув меня в щёку, бултыхнулась в бездонный колодец источника с головой. Я оставила её под наблюдением одного из дежурных драконов. Аборигены дитинца лучше знают древний ритуал, лучше чувствуют, когда и как помочь родиться и вспыхнуть звезде Иридей, Ир и Вовремя придут на помощь, как пришёл ко мне Чайраит. А сама вышла из пещеры и села, обняв согнутые колени. Вопросы Снежки, её горящие надеждой глаза всколыхнули во мне тщательно спрятанные чувства. С ними понятно, девушки придут в себя раскроют силу, почувствуют пульс мира, вкус свободы, зов жизни и ринуться завоевывать звёзды. А так как ближайшая звезда Альфа Драконис или Иррий, то дракониды вряд ли устоят перед экспансией землянок. Империя пойдёт к женским ногам. Точно знаю. Тут и виду ней быть не надо. Одни найдут своё счастье на планетах бывшей империи, другие в космосе, а кто-то вернётся на землю. И нашу колыбель тоже ждут великие потрясения. Рептилоиды вздрогнут. Но что делать мне? Я покосилась на соседнюю площадку, где отдыхал огромный искрящийся на солнце фиолетово-синими всполохами чёрный дракон. Рядом с ним, положив изящную голову на полураскрытое крыло, нежилась изумрудная драконица Травинка. Хераит вылизывал свою невесту, а она ласково отвечала Их языки иногда сплетались. Им было хорошо, а я завидовала и грустила. Ужас какой-то. Гэб не давал о себе знать. Забился куда-то глубоко под драконью шкуру, а я не хотела и боялась его звать. Репки не умеют любить, зато отлично умеют отзеркаливать человеческие чувства. Но что если и моя внезапно вспыхнувшая любовь была лишь бунтом против навязанного генетическим кодом влечения к Коррадору? Я горько поджала губы. Молчание принца Тени только подтверждало мои печальные выводы. Вряд ли Чайроит его заблокировал, дракон поклялся, что больше не посмеет. Скорее всего, Габриэль сам себя заблокировал, чтобы дать Чайроиту любить без оглядки на соседов в собственном теле. Коммунальная квартира, а не дракон. Может быть, репти спал? Должны же души отдыхать. Отвернувшись, я резко поднялась и вернулась в пещеру. Снежка, уже выловленная из колодца, всё ещё грезила под бдительным наблюдением девушек, оказавшихся медиками. "Да уж, такими темпами инициация всех землянинок, это ласковое словечко я подслушала у драконов, займёт недели две, не меньше". Я занялась налаживанием быта. Надо было вытащить и прогреть на солнце отцеревший мох, организовать обед То есть разыскать мысли на драконов на охоте и продиктовать меню. Не жёстких горных козлов обжарить на лету, а пригнать нежных козочек с выпаса. Их теперь найдётся кому подоить. С пастелями мне бросились помогать девчонки, ждавшие своей очереди. Условие у нас, пока все девушки не прошли ведьминское посвящение и не завоевали планету походная. Это потом мы выберем своих иолуров, поднимемся на захваченные корабли и разлетимся по галактике. Я уже знала, к кому вернусь к Стреле. Мы с ней полетим на Землю, успокоим моих папу, маму, лишившихся старших наследников, расскажем им о том, что Ярослав оказался мудрым и решил строить галактическую федерацию, основанную на симбиозе людей и драконов и на союзе с иррейцами, массово обладавшими эмпатией. Дело у нас, конечно, на сотни лет вперёд. Император и его средний сын заселены и ритоя. Но вряд ли у них будет поддержка среди знати, когда подданные узнают, что свихнувший от иран хотел одним махом лишить их всех источников урита, дающего не только энергию для иолров, но и молодость, и долголетие. Как бы иначе дракониды могли жить несколько веков и не стареть. Уже не дракониды, напомнила себе Ирицы, как изначально и называлась их раса. Ярослав к ночи так и не вернулся. Он, Арадор из десяток драконов, засели на сдавшейся без боя имперской военной базе и вели переговоры. На первых парах Арадора и его старший брат Фиориль, он, кстати, предпочёл остаться пленником, чем возвращаться в метрополию под отцовскую руку. Обещали помочь справиться с распадающейся на отдельные планеты империей, сложить новые межпланетные союзы. А потом Алтар выполнит свою заветную мечту и уйдёт в глубокий космос к другим галактикам. Драконы обещали ему найти и Олра, такого же помешанного на звёздах. И только я не видела своего места в этой новой вселенной. Ярослав появился ночью, когда я уже засыпала, почему-то вся в слезах, хотя радоваться надо. Тиран-император заперт на своей планете, и рицы больше не будут угрожать земле уничтожением и ставить нам ультиматумы. Уже полтора десятка девушек раскрыли генетически заложенный потенциал из старей и ридей разной силы. Их забрали драконы из других гнёзд. Снежка осталась. Она гордо поглядывала на всех, потому что смогла объединить полторы сотни иоловров, которые с азартом приветствовали каждую звёздных дев. И всего две девушки не смогли обрести ведовскую силу. То ли слишком слабы оказались, то ли источник их не принял. Ярослав покашлял у входа в пещеру. Сестрёнка, можно тебя? Снежка, спавшая рядом со мной на ложе из мха, сразу подскочила, хотя позвали не её. Подожди, прошептала ей, схтив за руку. Не сейчас, не торопись. И вышла к брату. Звёзды освещали фиолетово-чёрное, как шкура хироита неба. Чужие звёзды, которые я теперь буду считать своей второй родиной. «Всю оставшуюся жизнь встречать землянинок, посвящать их в звездные ведьмы и нянчить фиолетовых в изумрудную крапинку драконят». «Ты что, лисенок?» — изумился Ярослав, когда, всхлипнув, я обняла его и разревелась на плече. «Все же хорошо. Аррадор тебе привет передает. Говорит, на его корабле всегда будет для тебя место». «Еще чего?» — я сразу возмущенно отстранилась, а брат рассмеялся. «Манипулятор ты! Лесной леший!» Не ругайся. Кронпринц Феорил официально просил у меня твоей руки. Надеюсь, ты отказал? Он мерзок, как и вся их семеййка. Разумеется. Кто такой этот Феорил и кто ты? Ты знаешь, что драконы тебя нарекли Звёздной владычицей. Ух ты, они такие пафосные и смешные. Послушай, лесёнок, «Если ты не собираешься становиться владычицей морскою, тьфу ты, звездною, то, может, возьмешься выполнить одно важное дело? Точнее, два, но они взаимосвязаны». «Какое?» Ярослав взял мою ладонь и вложил в нее что-то твердое, ледяное, с острыми гранями, на шнурке. «Вот, это главное. Надень на себя. Или наклони голову, я надену». А то ещё потеряешь, и тогда меня точно убьют. Кто посмеет? Улыбаясь, я наклонила голову, и брат надел на меня кулон. Кожу обожгло холодом. Невесомое на вид украшение ощущалось тяжёлым, будто могильной плитой, но мне и в голову не пришло попытаться его снять. Я обхватила кулон ладонью, чувствуя, как острые грани царапают пальцы, удивляясь внезапному страху и смешанной нежности. Сестра Геба. Адель с трудом услышала голос Ярослава. Она поколилась, что разыщет меня на краю света и даже в преисподней, если я не верну ей брата. Это мини-меморис, хранилище его души и личности. Геб умер там на земле, чтобы помочь мне спасти тебя и отомстить драконидам. Умер, прошептала холодея от ужаса. До моего сознания наконец достучалась мысль, которую я всячески от себя гнала. Достучалась и разбила сердце. Я ведь могла понять, догадаться, что Гэб стал чем-то вроде Йолра, мёртвого телом, но живого душой, в чужеродном вместилище из сплава металлов и урита. Ну что, Василиса, убедилась? По крайней мере, один синеглазый рептил умеет любить. Ради того, чтобы вернуть тебя, он не задумываясь рискнул всем. А что до меня? Если у нумер, как мне теперь жить? Добровольно кивнул Яр. Прабабка Дарамила очень разозлилась. Она столько сил и снадобий потратила, чтобы оживить его, а он вон что сотворил. Именно в мини-меморизе он попал на драконийский звездолёт вместе со мной. А потом наш род через меня выстроил путь для его души, чтобы он мог найти тебя на детинце. Тебе нужно вернуть его на землю и отдать в руки Адель. Она вернет Гэба к жизни, если его тело еще можно реанимировать. Оно лежит в криокамере. Ну а если не получится, Гэб воссоединится со своим родом в Меморизе. Это его воля. Я до боли сжал артефакт в ладони. Так вот ты где, Гэп? Ты покинул Чайроита, когда Ярослав летел на нём и снова поселился в кусочке из странного ледяного вещества, как джинн в лампе. Слёзы высохли, а в сердце разгорелся огонёк надежды. Я готова лететь яр, хоть сейчас. А второе дело. Нужно отвезти пару тонн урита на землю, вроде чем для изучения и Для освобождения нашего рода Пасных и других видунских родов от зависимости, внедрённой в наши гены. Не знаю ещё, как действует эта штука, но урит как-то с этим связан. Без растворённого в колодце вещества твоя инициация не достигла бы такой силы. Братке внул на чёрный зев пещеры, и я заметила тонкую белую фигурку у самого входа. Снежка караулила, когда я освободиться, как снежный барс добычу, хихикнула про себя. Ты ещё не знаешь, что попал, брат. За когтят и схарчат, мяукнуть не успеешь. Если я могу выбирать и Олра, то пусть это будет Стрела. Хорошо. Это же флагман. Отличный выбор. Сама с ней договорись. Почти все ирриские команды уже перешли на сторону Арадора. Мне даже немного жаль, что ты настроен против него. Он гений. Я лишь фыркнула. Нам златоглазым даже друзьями не когда ни стать. Своё пленение я бы ещё простила, но попытки убийства безоружного Габриэля никогда. И я сжала ладонью мини-меморис. Да, Гэп, ты тоже у меня в кулаке, и я тебя не отпущу. А живёшь, как миленький. Показалось, кто-то над духом бархатиста рассмеялся, а ладонщик отнул электрическими искорками. Отдыхай, сестрёнка. Яр приобнял меня и чмокнул в висок. Сегодня был великий день. А завтра прибудет челнок от стрелы, и ты отправишься домой, на землю. Здесь уже и без тебя справимся. Но все случилось не по нашему плану. Я вернулась в пещеру и даже не удивилась, не обнаружив Снежкина и ее ложе. Мне опять хотелось плакать, но теперь уже от радости. У меня еще есть надежда. Но 310 световых лет это очень много, даже если попросить стрелум мчаться огромными гиперпрыжками и самыми заветными межзвёздными тропами. Полгода обратно. А криокамеры ненадёжные штуки, слишком зависящие от наличия бесперебойной подачи электричества и отсутствия землетрясений и прочих катаклизмов. Если тело Габриэля похоронили в хрустальном саркофаге на море океане на острове Буяне, то есть на острове Сахреш в морской резиденции клана черных. Слишком ненадежно». «Не плачь», — коснулся меня шопот репти. «Ну что ты?» «Гэп, ты здесь?» Сердце забилось часто-часто, а по щеке снова поползла слезинка. «С-с-с! Тихо, родная. Теперь я всегда буду с тобой. Не испугаешься?» «Нет». Жаль, что я тебя даже коснуться не могу, поделилась тоской, обнять, запустить пальцы в твои волосы. Я тоже не могу, но безумно хочу. Могу попросить Чара подвинуться, но драконья шкура нечувствительна к ласкам, если только у тебя нет длинного раздвоенного языка, как у травинки. Засмеялась сквозь слёзы, повернулась на жёсткой маховой постели, устраиваясь поудобнее. Завтра я отправлюсь на землю, гэп. «Адель поможет тебя воскресить, да?» «Честно говоря, мы не практиковали этот метод», — смущенно признался Репти. «Это первый эксперимент». «Ты... ты невыносим!» — снова задохнулась от ужаса. «Адель так же сказала», — хмыкнул он. «Но я не хочу, чтобы ты слишком надеялась на чудо. Его может не случиться. Есть еще вариант гораздо надежнее». «Арадор узнал о моем присутствии здесь, это сложно скрыть от эмпата такой силы, к тому же он альтар, был и останется. Он расколол Иолра тень, как орешек. Так вот, он предложил мне подселиться к нему, разделить его тело». «Нет!» — вскрикнула я вслух, едва не разбудив спящих в пещере девушек. «Нет, ни за что! Гэб, он убьет тебя!» «Ну, не так это и просто». Подумай, мы можем быть вместе уже завтра, Василиса. Выйдешь за меня замуж. Точнее, за Радора, конечно, но он обещал не мешать нам. Никогда. Он понимает, что я его ненавижу и никогда не смогу пересилить тебя, даже зная, что его глазами смотришь ты. Он эмпат с огромным опытом, он тебя просто сотрёт. Он специально предложил, чтобы наверняка тебя убить, на совсем. Он был искренен. Нет, Арадор действительно гений, но он и чудовище. Не верю ему ни на грош. Я никогда не выйду за него замуж, никогда. Понял, понял. Не кричи так. Есть ещё вариант, как вернуть меня к жизни, если не получится с замороженным телом. Адель взяла материалы для клонирования, но лет 15-20 уйдёт на выращивание. Ты согласишься ждать меня так долго? В горле встал ком. Клонирование? Двадцать лет любить душу, говорить с призраком, не имея возможности к нему прикоснуться. Интересно, разрешат ли мне изредка посещать лабораторию и наблюдать за тем, как растет его новое тело? Я нервно хохотнула от предстоящей перспективы. «Конечно, я буду ждать тебя, но я буду уже старой». И ряды не стареют. Они только мудреют и хорошеют, моя владычица. И после паузы Гэб каким-то охрипшим задушевным голосом прошептал: "Не думал, что буду лежать на твоей прекрасной груди в таком непрезентабельном виде, но даже это больше, чем я рассчитывал. Закрой глаза, моя солнечная девочка, приглашаю тебя к звёздам". Улыбаясь, послушно закрыла глаза. Мы не могли коснуться друг друга, поцеловать, обнять. Но зато могли соприкоснуться душами, почувствовать себя одним целым. Бесценный дар, доступный не многим. Каменные своды пещеры растворились, огромное усыпанное звёздами небо распахнулось во всём величии. Бестелесные мы парили среди звёзд. Сама нежность, само счастье, полёт душа в душу. Сама не заметила, как тихо заснула. Уплыла на волнах его нежности. Мне даже казалось, что я чувствую его бережные объятия и осторожное прикосновение к губам. А когда проснулась и открыла сонные глаза, заарала от ужаса.